Третья. Кличит уж Гу-гу-гу-гу, говорит дитя, выходи сюда, ну. Выходит уж и спрашивает у него дитя про свою сестричку, не видал ли ты где красного чулочка? Говорит уж, нет, не видал, а ты как? Гу-гу-гу-гу-гу-гу. Pass